Глава сороковая. Саша, это уже решенный вопрос. Я понимаю, ты не любишь, когда что-то делают за твоей спиной. Но по-другому просто не получилось бы. Ты — та, кто связывает между собой сразу две расы. Ты — дочь Кронпринца Драконов, родная, внучка Императора Драконов. И это накладывает на тебя определенные обязательства. «Как они узнали, кто ты?» — прервала я отца. «Что?» Не понял он. «Ты о чем?» «На мне не написано, чья я дочь. Ты потерял память и без помощи извне никак не мог ничего вспомнить. Но тебя нашли. Как? Каким способом? И почему раньше не знали, где ты? Опять магия? Папа?» Отец внезапно покраснел. Отвел глаза. А вот мама улыбнулась саркастически так, как будто готова была подначить отца. «А я говорила, следи за языком» произнесла она чересчур довольным тоном. Отец что-то буркнул, что именно я не разобрала, и ответил уже мне. «Во время разговора с Дарслаем, отцом Ричарда, ты произнесла фразу, которую часто слышали от меня в императорском дворце. На наглость надо отвечать наглостью, а вот на силу — законом. Там есть дополнение. То, что я не произносил при тебе, но что слышали драконы». Такое похабное дополнение. И потому дарсла решил, что напал на мой след. Ну, а там уже дело техники. Он взял твой магический слепок, потом вдвоем с моим отцом отделил твой отпечаток от отпечатка настоящей Сандры, ну и поискал на земле сходство. Так меня и нашли. Я хмыкнула. Так вот, значит, в чем дело. В похабной фразе. Не знаю, что именно говорил отец, но раз фраза запомнилась драконом, значит, была чересчур красочной. Кстати, о фразе. И о Дарславе. «Я поклялась, что не выйду за Ричарда просто потому, что он так хочет», — заметила я. «И боги приняли мою клятву». «Так захоти ты», — пожал плечами отец, обрадованный, что мы сменили тему. «Как все у тебя просто, пап? Я вообще-то его не люблю». «Милая, у истинных это не так важно». «Правда?» — вкрадчиво поинтересовалась мама. «Насколько я помню, меня ты уверял в обратном. Совсем недавно уверял. И что за это время изменилось?» Отец вздохнул. Тяжело так вздохнул. Как самый настоящий мученик. «Угу, пап, женщины, да, у тебя их две. И обе хотят получить ответы на свои многочисленные вопросы». «Милая, давай мы об этом поговорим позже». И взгляд такой выразительный, мол, жена, не мешай мне обрабатывать дочь. Сейчас проблема в другом. «В насилии, папа, в обычном психологическом насилии, давлении, как хочешь это назови», — отрезала я. «Твой Ричард давил на меня своими ухаживаниями. Одно из них меня чуть не убило. Потом он решил, что проще вызвать тебя на подмогу, и теперь давишь ты». «Саша!» «Что, Саша? Я не первый год, Саша, и я хочу сама принимать решения». «Какие решения? Тебе рассказать, как проявляется истинность». Твоя мать подтвердит каждое мое слово. Тебя будет тянуть к нему постоянно, без перерыва. Ты не сможешь жить без него. Не сможешь есть без него. Не сможешь спать без него. Я вопросительно посмотрела на маму. Она опустила глаза. И такое подтверждение папиных слов мне совсем не понравилось. Но до этого не тянуло, заметила я. Потому что он появлялся на твоем горизонте, пусть и изредка. И ты наполовину драконица, находила в себе силы противиться золу истинности. Но раз ты так хочешь, пожалуйста. Отец развел руками. Делай, как знаешь. Когда надоест упрямиться, позови. Отец многозначительно посмотрел на маму. Они сразу же поднялись со своих мест. Отец открыл портал. И я осталась одна, в отвратительном настроении. Вот это «не можешь жить без него, не сможешь есть без него, не сможешь спать без него» мне совершенно не нравилось. Я привыкла чувствовать себя независимой, знать, что я свободна и в любой момент могу принять любое решение. Так было на Земле. Здесь, в этом мире, в теле Сандры, я тоже была в каком-то смысле свободна. По крайней мере, мне предоставили возможность выбирать женихов. Но теперь, когда появилась эта треклятая истинность, Когда отец так безжалостно обрисовал мне ближайшие перспективы, я не хотела никому привязываться, не хотела ни от кого зависеть, мне и в одиночестве было хорошо. Тебя будет тянуть к нему, постоянно, без перерыва. Да что в вас всех! Я не хочу, не хочу никому тянуться. Неужели нельзя просто оставить меня в покое? Позволить самой думать своей головой, самой выбирать, самой решать? Истинный чтоб его!